Эпилог. Том, Эрни, Нина и мистер По играли в подкидного дурака, сидя за обеденным столом в своем домике. Участие в игре мистера По заключалось в том, что он, сидя на плече у Тома, указывал клювом на карту, которую считал самой подходящей. Иногда они с Томом расходились во мнениях, и ворон настаивал на своем, надрывая край рубашки. Все выглядели загоревшими, и отдохнувшими. Пострадавший глаз Эрни уже совсем не болел. Телефон Тома завибрировал. Прочитав письмо, он показал его Эрни. «А ты не верил!» В письме сообщалось, что по итогам фестиваля Эрни занял третье место. «Учитель музыки будет гордиться!» — улыбнулся Эрни. «Мы тоже!» В один голос отозвались Том и Нина, обнимая его он продолжил листать письмо. «Первое место занял Йенс. Он также шлет тебе привет и поздравления. О, вот это да! Теперь всех финалистов приглашают на фестиваль лютневой музыки в Лондоне. Участие, правда, платное. Впрочем, теперь мы можем себе это позволить. Что скажешь? Ну нет, спасибо. Я хотел бы отдохнуть от гастролей и подтянуть сольфеджио. Кстати... Мне не помешает новое пианино. В последнее время я занимался на онлайн-синтезаторе, а это не очень удобно. Ох, прости, я совсем забыл, что обещал тебе пианино. Ничего, это не срочно. А ты сам что скажешь? Ты сильно хочешь в Лондон?» С сомнением спросил Эрни. «Я правда похож на человека, который хочет в Лондон?» Том погладил бороду и тряхнул распущенными волосами. «Я провинциален, как дикий лесной кабан!» Мистер По громко захрюкал, кружась над головой Тома. «А ты что скажешь? Не хочешь побывать в Лондоне?» Эрни приобнял Нину. «Как-нибудь в другой раз. Меня просили сделать несколько новых кукол для выставки». В дверь позвонили. «О!» Совсем забыл. Том помчался открывать и вскоре вернулся с какой-то огромной прямоугольной штукой, завернутой в коричневую бумагу. Это еще что? Двумерный холодильник? Эрни никак не мог понять, что же разворачивает Том, пока не увидел край позолоченной рамы. Картина во всю стену? Маслом на холсте. Давно мечтал, но не мог себе позволить. Готов спорить, это что-то историческое. Эр не ожидал увидеть что-нибудь вроде портрета средневековой королевы. А вот и нет. Том повернул картину так, что стала видна ее лицевая сторона. На ней был изображен лес. Мистер По разогнался и сделал вид, что собирается влететь в картину. Однако, едва коснувшись полотна, он действительно исчез в нем. Упс. Вот это да. Эрни взял кусочек сахара и бросил в картину. Сахар растворился в нарисованном дереве. «Я иду искать!» Том, поставив картину на пол, исчез в ней, нырнув в холст, как в бассейн.